Был самый глухой ночной час. Даже наиболее упертые гуляки отправились по домам, а первые труженики еще спали. Фонарь, который несла Чио, пока Пен поддерживал Ри, догорел прежде, чем они достигли дома и зерны. Им освещала путь луна, которая стояла высоко в небе. Ее бледные лучи пробивались между теснящимися домами. Чио оглянулась через плечо. «В ваших белых одеждах вы светитесь, словно призрак». «Призраки обычно сирея». «Да? Только не те, которых я вижу». «Быть может, Бог делает их ярче?» Рина морщил лоб, слушая эту беседу. Свернув за последний угол, Пен увидел одинокий фонарь, по-прежнему горевший над дверью изерны. Чародей был готов спорить, что только в него заботливо подливали масло, не давая погаснуть до рассвета. «Наверх», — сказал он Ри, когда они добрались до лестницы и приготовился тащить его, но в работавшей ноге юноши оказалось больше силы, чем ожидал Пен. Ри поднял напряженное лицо. Пен ощущал, как его тело дрожит, причем не только от болезненных усилий. Когда Пен потянулся к дверному молотку в виде львиной головы, изнутри раздались быстрые шаги. Чародей поспешно шагнул назад, чтобы их не скинули с лестницы. Дверь широко распахнулась. «Слава пятерым богам, ты жив!» Пен пошатнулся, когда изерно обрушилась на них. Точнее, на Ри. На мгновение у нее словно выросло шесть рук, и она одновременно обнимала и ощупывала сына, проверяя, цел ли он. Глядя на эту сцену, Чио улыбалась таинственной, нежной и очень довольной улыбкой. «Что с твоей правой рукой?» — требовательно спросила Изерна, поднимая обмякшую руку Ри. Немного отстранилась и, наконец, спросила Пена: «С ним всё в порядке?» Пэн подумал, что даже дикий демон не смог бы помешать этому воссоединению. «Да, благодаря благословенной Чио и нашему богу он снова стал собой». Изерна выдохнула с непередаваемым облегчением. «Боюсь, а не менее руки и ноги — результат моего чародейства, но нам нужно было». Вероятно, не следовало употреблять кличку «Безумец при матери». «Сдержать демона, чтобы угодница могла выполнить свою работу, а он, конечно же, сопротивлялся». «Но входите, входите же все вы!» Она затащила их в коридор, напоследок кинув взгляд в темноту. «А разве Марин не с вами?» «Уже нет», — ответил пэн «Долгая история, до которой мы в своё время доберёмся». «Ладно». Она плотно закрыла дверь и заперла на задвижку. Вновь повернулась к ним и спросила Ри. «Быть может, тебе следует лечь? Мне послать за целителем? Я приготовила тебе поесть». «Просвещенный Пенрик, обладая целительскими умениями, вставила Чио. Думаю, на сегодня нам этого достаточно». «И что ей было об этом известно?» Очередная личная деталь, которой Пен с ней не делился. Несколько дней проведённый риф Дарьи Моря помогли ему справиться с солнечными ожогами и истощением. Едва ли он мог попасть в более умелые руки, а онемение а со временем пройдёт. Пен смотрительно не стал уточнять, как быстро. «Да, но что именно вы с ним сделали?» Изерна нахмурилась, к счастью, скорее озадачена, чем сердито. «Скажем так, обучаясь чародейскому целительству, ты заодно узнаешь все, что следует знать о чародейском вредительстве», — ответил Пен. «Это две стороны одной монеты». По этой причине чародеи-целители были самыми редкими служителями храма и за ними следили пристальнее всего. К облегчению Пена и Зерна не стало задавать новых вопросов, сосредоточившись на более насущных проблемах. «Поесть мне не помешает», — сказал Ри, — «и присесть, а потом прилечь. Я так устал. Но, мама, я должен столько рассказать тебе. Это было настоящее безумие, и меня по-прежнему трясёт». Это была правда. Ри дрожал, вися на плече своего спасителя. Но Пен был ответственен только за физическую причину этой дрожи. «Отец уже вернулся?» «Он вернётся только на следующей неделе». Но я могу отправить послание и поторопить его. Хорошо. Есть вещи, которые ему следует знать. Ему и дяде Нигусу. Я накрыла в столовой. Прошу, просвещенный и благословенная, присоединитесь к нам». Попытка сделать реверанс и одновременно поманить их за собой привела к тому, что изерна качнулась, махая рукой. Пен помог спотыкающемуся Ри пройти в указанную арку, ведущую из коридора. Нога молодого человека явно начала обретать подвижность, и это было хорошо. Чио оставила погашив фонарь и маски на столике у двери и последовала за ними. И Зерна не шутила. стоявший на обеденном столе семейства Ричланд еды хватило бы, чтобы накормить десять человек. Выбор был чрезвычайно разнообразным. Всё, что могла отыскать вторгшаяся на кухню среди ночи женщина, которая не может уснуть. Холодная мясная нарезка, сыры, свежие и сушёные фрукты, варёные яйца, капустный салат, орехи, свежий хлеб и пирожные, пироги с джемом, бодрящий травяной чай, вино и вода. «Столько еды?» — шепнул Пен. «Сколько народу она ждала?» «Думаю, это была молитва», — прошептала в ответ Чио. «Верно», — согласилась Десс. Пен помог Ри усесться в кресло, а Изерна поспешила за тазиком и полотенцем для рук, которые вместе с кусочком изысканного белого мыла сначала поднесла Чио, затем Пену, а затем своему сыну. Чио, сидевшая справа от Ри, помогла ему вымыть частично парализованные руки. Ри поднёс здоровую ладонь к темневшему на её щеке синяку. «Это сделал я? Мне очень жаль, благословенная Чио». Та не дрогнула. Отмахнувшись от извинения, сказала, «Я знаю, что это были не вы. В любом случае, это Мэрин толкнул меня к вам. Ему следовало молиться, а не проклинать». Изерна заняла кресло по другую сторону Ри, оставив Пену место напротив. Что это за история? Совместный спотыкающийся рассказ Ри и Чио о противостоянии на складе был, конечно же, путанным и чудовищным. Не в последнюю очередь, потому что умиравший от голода молодой человек пытался говорить с набитым ртом. Не помогало и то, что они начали с конца, прыгая туда-сюда, излагая хаотические события прошедшего вечера, каждый со своей точки зрения. Пен решил, что Ри подверг рассказ о пережитом под властью демона жестокой цензуре, чтобы не огорчить мать. Однако он неуклюже признался, что ограбил молодого человека, в одежду которого до сих пор был одет, к чему Пенрик добавил свои, как он надеялся, утешительные заверения. «Подождите», — взмолилась изернов, скинув руки, — «вернитесь к началу! Ты говоришь, Марин сбросил тебя за борт?» «Это не был несчастный случай!» Она стиснула зубы, пока Ри излагал более длинную версию того, как он обвинил Марина в краже и что произошло дальше. упоминая множество имен и подробностей о торговых счетах и расчетах, в которых Пен ничего не понимал. однако Изерна очевидно понимала. Было ясно, что Кри возвращался разум, если не самообладание. Растрата, что ж я не удивлена, сказала Изерна. Нет? Я был ошеломлён», — ответил Ри. Наверное кому-то следовало сказать тебе, но Марин был человеком твоего дяди Нигуса, и его проблемой, а потому Рипол не вмешивался. Нигус заподозрил Мэрина в недобросовестности ещё когда тот работал на него, однако у всех потерь нашлись и объяснения, выдуманные, надо полагать, и он не думал, что сможет доказать это в суде. Он решил проблему, порекомендовав Мэрина одному из своих главных конкурентов, что лично я сочла почти столь же коварным, как, собственно, кража, но меня никто не спрашивал. «А я-то гадал, почему тебе не нравится, что он убивается вокруг ланель?» «Я думал, причина в том, что он слишком беден», и зерно фыркнула. Рипл был таким же бедным, когда мы поженились, и мы пережили трудные времена, но боролись с проблемами тяжёлым трудом, а не растрачивали ум на бесчестные схемы». И пытливо продолжила. «Но что произошло после того, как тебя сбросили в воду?» Ри отвёл взгляд. Его загорелое лицо внезапно показалось ещё более изнурённым. Я был так зол, что сперва даже не испугался. Но моих криков никто не услышал, а корабль скрылся из виду. Я мог определить, в какой стороне восток, пока луна стояла над горизонтом, и в небе были звёзды, и по солнцу, когда наступил рассвет. Я не думал, что справлюсь, но поплыл к берегу. Всё медленнее и медленнее. когда усталость начала брать своё. Под конец я с трудом держался на плаву. Я думал... Ну, я думал о многих вещах. О том, что мне следовало сделать, и чего не следовало, обо всех тех вещах, которых уже никогда не сделаю. Изерно слушала, прижав руку к губам и не перебивая. Чио тоже слушала с мрачным интересом, склонив голову к Ри. «Самым странным был дельфин», — продолжал Ри. «Он всплыл подо мной на рассвете, как раз когда я понял, что больше не могу плыть. Я никогда раньше не видел дельфинов так близко, никогда их не касался. Он был гладким, прохладным и твёрдым, как мокрая кожа, не считая бугров. Теперь я думаю, что это были опухоли, потому что некоторые лопнули и воспалились, и позже я помнил боль». Уцепиться за него было непросто, но, клянусь, он ждал меня, как послушная лошадь. Должно быть, весь тот долгий день мы медленно плыли в сторону Адрии. Потом он умер и начал тонуть, а я подумал, что наконец-то сошёл с ума от боли. Я был в таком смятении, что едва помню рыбаков. Нужно отыскать их, чтобы поблагодарить. «О да!» — пылка согласилась изерно. «Люди из богадельни могут вам с этим помочь», — предположил Пэн. «Если будете относить им одежду и кошелёк того оглушённого парня, можете их спросить. Думаю, ему тоже следует в некотором смысле сказать спасибо». «Он знает, чем вам обязан?» — с любопытством спросила Чио Пэна. «Ну хорошо, он мог умереть, если бы крысы оказались проворнее и голоднее, или если бы безумец ударил его с большей силой». Пэн отмахнулся от этой мысли — Он ничем мне не обязан. Это моя работа в бастардов канун, который у Пена был выходным днем. Ха. При напоминании об этом Ри вновь встревожился и с благодарностью посмотрел на мать, когда та сказала: "Я займусь этим завтра". Очевидно, вам лучше всех удастся сделать так, чтобы не было никаких последствий, согласился Пен. Достаточно будет юридических проблем с Мариным. Пэн был рад, что его храмовые обязанности оканчивались демоном и угодницей, а механизмы правосудия были прерогативой города и совсем другого бога. От входа раздался женский голос, сонный и недовольный. «Вы тут пируете и не разбудили меня?» Потом девушка ахнула. «Ри!» Пэн поднял глаза, а Ри развернулся в кресле. Ланниэль подхватила подол ночной рубашки и прыжком преодолела несколько шагов, отделявших её от брата. Из зерни пришлось отпрянуть, когда сестра стиснула Ри в объятии и встревоженно провела пальцами по его волосам, повторяя материнское приветствие. «Как твоя голова?» «Моя голова? Намного лучше, теперь, когда я вновь в ней один». «Значит, её не проломили?» — спросила Ланниэль, не нащупав ни шишек, ни запёкшейся крови. «Нет, это был другой парень, но просвещенный Пенрик говорит, он поправится». «Что?» Оба уставились друг на друга с одинаковым изумлением. «Мы заходили сюда раньше, когда встретили в богадельне искавших вас и Зерну, и Марина, объяснил Пенрик. «Мэрин не хотел говорить, что вы чуть не утонули, или что в вас вселился демон, про которого он сам только что узнал». «Бастардовы зубы! Очевидно, это был шок для него». и не хотел говорить правду по очевидным причинам. Поэтому он сказал вашим сёстрам, что когда ваш корабль причалил в лоде, при разгрузке вы получили удар по голове и убежали. «Сукин сын!» — прорычал Ри. «Зачем он вообще сюда явился?» «Чтобы сообщить вашей матери, как вы выпали за борт по пути к последней остановке в тригане ответила Чио. «Он заявил, что ему поручили это». поскольку выделили каюту, и он знал вашу семью. Но, бьюсь об заклад, он сам вызвался, чтобы никто не сболтнул чего лишнего». От этой наглости Ури отвисла челюсть, а изерно оскорбленно фыркнула. «Однако его хладнокровие достойно восхищения», задумчиво продолжила Чио. «Прийти к матери своей жертвы и в лицо сказать ей всю эту ложь? Я знала, что он нервничает». но не понимала, почему. «Что?» — вскрикнула Ланниэль. Её мать, не желая уступать место, отправила дочь на ту сторону стола, чтобы она села рядом с Пенриком, а Ари вновь начал свой рассказ. Широко распахнув глаза, Ланниэль заглотила два фруктовых пирога и горстку фисташек, пока брат вёл повествование от падения за борт до смертельной схватки на отцовском складе. Он умолк и откашлялся «Если тебе нравился Марин, я сожалею». Сестра скорчила гримаску. «Не особенно. Он строил мне глазки. Но так делают и другие молодые люди, работающие на отца и дядю. Я знала, что он злится и завидует всем, кому в жизни повезло больше. То есть, если послушать его, почти каждому. Но я и представить не могла, что он зайдёт так далеко. Честно говоря, не думаю, что он планировал убийство, вмешался Пен». не в силах сопротивляться семинарской привычке дискутировать. Его основной задачей было воровство. Но когда Ри застал его на месте преступления, он пошёл дальше, пытаясь каждым новым импульсивным поступком исправить предыдущий. Пен задумался. И кончилось всё попыткой зарезать угодника, что лично мне кажется особенно глупым. Нахмурившись, он посмотрел на Чио. «Хотя Бог не смог бы защитить вас от клинка». Её губы изогнулись. «Разумеется, смог бы. Ведь он послал вас». Пэм что-то польщённо и испуганно пробормотал и вгрызся в инжир. «Угодника?» — слабым голосом переспросила Ланниэль, перестав жевать. «Я как раз до этого добрался», — ответил Ри. Его усталое лицо озарилось, когда он посмотрел на Чио. «Так храм избавляется от демонов, сама знаешь. А может, и не знаешь». Не могу сказать, что я об этом знал, разве что имел смутное представление, что кто-то из Ордена Белого Бога занимается такими вещами. «И этот кто-то? Я, для архисвятейшества Лоди», — откликнулась Чио, застенчиво улыбнувшись Ланель через стол. Э, -э, э разве мы не представили вам благословенную Чио при первой встрече?» — спросил Пенрик. Он не мог вспомнить в сумбуре последовавших событий. «Благословенную Чио?» Ланиэль покачала головой. «Нет. И вас мне тоже не представили, просвещённый», — добавила она. «Настоящий чародей в нашем доме? Никто никогда не рассказывает мне ничего важного!» Изерна прикусила губу, возможно, сдержав едкое напоминание, что они застукали сестёр, пытавшихся втайне сбежать из дома. Вряд ли подобный инцидент способствовал доверительным беседам. «Мои извинения», — вмешался Пен, прежде чем Изерна достаточно рассердиться, чтобы сказать слова, которые положат начало некоему вечному спору между матерью и дочерью. «Пенрик Ким Юральд, придворный чародей архисвятого Агиала. И благословенная Чио, угодница моего ордена из дома на острове Чаек». «Изначально Архисвятой отправил меня взглянуть на смытого за борт человека, которого принесли в дар моря, и... Э, вот мы тут». Он махнул в сторону Ри, заодно обозначив все события бурной ночи. Наморщив лоб, Ланель спросила брата, «На что это было похоже? Обладать демоном?» Она покосилась на Пена, сообразив, что еще один демон сидит прямо рядом с ней, но почти не отодвинулась. Ри беспомощно взмахнул рукой. Ужасный кошмар, который длился и длился, и я не мог проснуться. Чужие воспоминания в моей голове, некоторые из них чудовищны. Как я душу кого-то и как душат меня все одновременно. Боги, тот ракнориец был ужасней Марино. Другие просто странные. Как я плыву в воде, невесомый, радостный и всесильный. как заглатываю извивающуюся живую рыбу. Фу! Мое тело самостоятельно расхаживало пологи, и я мог лишь смотреть, как оно делало то, чего я не хотел. Но я все равно чувствовал синяки и голод. Когда Бог пришел и забрал его, я не могу. Он умолк. Слушавшая Чио, тихо улыбнулась. Ри повернулся к ней. — Вы делаете это снова и снова? «И всякий раз к вам приходит Бог?» Она наклонила голову. «Всякий раз, когда орден привозит мне очередного элементаля. Это бывает не слишком часто. Быть может, четыре, шесть раз в год. Это... этот опыт. Он должен что-то делать с вами. Как только что сделал с Ри?» Она обдумала эти слова с благосклонной серьезностью. «Бог расширяет мой мир?» Или душу подумал Пен. И она сталкивается с этой бесконечностью шесть раз в год? Пену вполне хватило одной непосредственной встречи со своим Богом за всю жизнь. Теперь двух. «Как вы это выносите?» Тот демон был ужасен. «Это действительно было очень-очень плохо», — со вздохом согласилась Чио. «С новыми элементалями, которых поймали рано, это больше похоже на убийство кур. Хитрых кур, но тем не менее. Неприятная задача, которую я стараюсь не растягивать». Означало ли это, что произошедшее с демоном на складе больше напоминало казнь человека? Чио не стала об этом упоминать, и Пен тоже промолчал. Вы. «Всегда будете угодницей?» — спросил Ри. «Бог распоряжается мной, а не я им. Полагаю, любой раз может оказаться последним». «Думаю, угодник из Эдао служит округе Мартенсбриджа более тридцати лет», — сказал Пен. «Он уже не молод, но, насколько мне известно, по-прежнему этим занимается». Пен осознал, что призвание пришло к благословенному Бройлену, когда тот достиг средних лет». Должно быть, это была интересная история, и Пен пожалел, что не услышал её. Однако чародеи не водят дружбу с угодниками. «Орден Бастарда будет вечно держать вас на острове Чаек?» — спросила Ланнель. «Как... как принцессу в башне?» «Более лестное сравнение, чем как узника в подземелье», — подумал Пен. От изумления Чиора смеялась. Уверена, что просвещенный Риста, мой наставник в Ордене, хотел бы этого. Но я принесла клятвы бастарду, а не дочери весны. В мои религиозные обязанности не входит отрекаться от мира. Я могу сама устраивать свою жизнь. «Пенрик, вы говорили, что Бройлин был пекарем? Интересно, что произошло с той портнихой? Теперь я больше не ребёнок и остаюсь на чайках в основном, потому что не могу позволить себе поехать куда-то ещё». Она задумалась. «Уж не по этой ли причине Риста держит меня без денег?» «Ничего не могу сказать на сей счёт», — дипломатично ответил Пен. «Быть может, это просто его привычка экономить», — снисходительно предположила Чио. «В приюте всегда избыток голодных ртов». «Угодники могут вступать в брак?» — спросила Ланниэль. Пен одобрил её живое любопытство, если не бестактность. И зерно остро ощущая опасность того и другого и, быть может, желая избавить Чио от неловкости, ответила на вопрос дочери. «Я знаю двух мелких угодников, судей из Ордена Отца, которые женаты, друг на друге. Наверное, они беседуют на странные темы. И знаю одну служительницу-угодницу из Ордена Матери, с которой познакомилась несколько лет назад, когда помогала ей составить завещание. Она тоже была замужем. Очевидно, они делают это не реже других». «О, я спрашивала из-за Ордена Бастарда. Возможно, там так не делают в знак... Э, уважения к своему богу». «Члены нашего Ордена вступают в брак», — Пенрик откашлялся. «Возможно, чародеи реже других. Насколько я понимаю, демоны делают из нас трудных спутников жизни. Однако пятеро из прежних седаков – Дездемоны — это мой демон. Как-то справились». Правда, если подумать, все они вышли замуж прежде, чем стали чародейками. Но два чародея никогда не поженятся. Два демона хаоса в одном доме создадут, как бы это сказать, избыток беспорядка. Или даже два демона хаоса в одном дворце, по каковой причине его и выгнали из Мартенсбриджа. А что насчёт чародея и угодника? Не унималась Ланниэль. Пен предположил, что она как раз достигла возраста, в котором брак грозил стать следующим серьёзным шагом в её жизни и потому проявляла такой настораживающий интерес. Её мать закатила глаза. «Ланель!» «Нет», — твёрдо ответила Дес, прежде чем Пен успела открыть рот. «О, жаль». Её взгляд метнулся к брату, и она продолжила мирно уплетать грушу. «Могут ли...» «Чародей и угодник — стать друзьями». «За одним столом?» «Может быть», — допустила Дэс, которую это открытие, похоже, развеселило. «В одной постели?» «Вряд ли. Слишком близко». «Пожалуй». «А вам эм, дозволено принимать гостей, благословенное Чио?» — робко спросил Ри. «В доме вашего ордена». Чио подняла изящное плечо. «Если кто-нибудь доберётся до чаек», — и добавила, обращаясь к Ланниэль. «Вообще-то в приюте нет башен. Жить в башне, наверное, весело, и если ты не узник. Из неё может открываться хороший вид на залив и город. Намного приятнее, чем в дартуаре для девочек. Хотя мне выделили собственную комнату, когда я обрела призвание. Полагаю, им требовалась кровать для очередной сиротки». У Ланель загорелись глаза, и она взмахнула огрызком груши. «Мы можем приехать и навестить вас?» Ри ошеломленно посмотрел на сестру. «Какая, э, хорошая идея». Глядя на это представление, Дес начала безмолвно смеяться. «Вот сестра, которая только что завоевала немного братской любви». «Что? Не отставай, Пэн!» «Мы все можем приехать?» Рассудительно заметила Изерна. Без сомнения, Рипол захочет лично поблагодарить благословенную Чио, когда вернется. При мысли о подобном развлечении Ланель приободрилась. Ри благодарно посмотрел на мать. «Изерна тоже не отстает? Надо думать». Изерна одарила угодницу благосклонной улыбкой. Или незамужнюю девушку. Или обеих. «Имейте в виду». «Просвещённый Риста будет просить у вас пожертвований на приют», — сказала Чио. «Он всегда так делает, кто бы ни пришёл. Что лодочник, что архисвятой». «В таком случае мы окажемся в хорошей компании», — невозмутимо ответила Изерна. Ланнель подпрыгнула в кресле. «О да! Давайте все отлично проведём время, когда папа вернётся». «Я буду очень вас ждать», — сказала Чио. Ее лицо просветлило, когда она поняла, что предложение изерны было не просто данью вежливости, о которой легко забыть, а настоящим обещанием. Всех вас. В битве между восхищением Чио и падением лицом в тарелку начала побеждать тарелка Ри. Они ели, пока не наелись до отвала, причем не и Чио продемонстрировали впечатляющий аппетит. «Оставшейся на столе еде придётся самой о себе позаботиться», — сонно подумал Пен. Ри был не одинок в своём желании принять горизонтальное положение. Сквозь ставни на окнах столовой сочился серый свет, предвестник раннего летнего восхода. «Я должен проводить благословенную Чио обратно, на остров Чаек», — сообщил Пен пустому пространству. «В такой час это будет весьма неловко». Он представил, как сгружает взъерошенную девушку на пристани ордена, словно посылку, и быстро плывёт обратно. Но нет, это было бы трусостью. Сегодня угодница продемонстрировала впечатляющий пример отваги и хладнокровия, и потому Пену следовало поддержать честь... Э, -э Чародеев или кого там ещё? Он представил, как кричит «За орден и белого бога!» Вот только его бог лишь посмеялся бы в ответ. «О, да, конечно!» И Зерни тоже пришлось оторваться от зачарованного разглядывания юной гости. «Уже так поздно, что вскоре станет рано». Она посмотрела на сына, и её лицо смягчилось. «Ри следует отправиться в постель, иначе его придётся нести наверх в мешке. Теперь я на это не способна, ведь он вырос». Ри что-то пробормотал, утомлённо соглашаясь. но собрался с силами, когда Пен и Чио встали. Тоже умудрился встать, держась за спинку кресла и, шатаясь, поклонился угоднице. «Благословенное Чио. Надеюсь, вскоре снова вас увидеть». Так оснулась лба, рта, пупка, чресл и сердце, осенив себя знаменем пяти богов. Затем постучала большим пальцем по губам и прижала его к колбу Ри. «Да хранит вас белый бог». «Он и хранил. Ведь так? Вы сами знаете». Таинственная улыбка. Но эту тайну она могла разделить с Ри. «Может быть». Пен выбрался вслед за ней в коридор, словно лоцманское судно, идущее за возвращающимся в родную гавань парусником. Последовала прощальная путаница, Пен смущенно попросил у Изерны денег на лодку, но его стыдливые извинения потонули в её благодарной щедрости. Он утешил себя тем, что на следующей неделе сможет отыскать её в курии и вернуть долг. Изерна тщательно проинструктировала их, как добраться до ближайшей общественной пристани в устье вельского канала, где Пен надеялся отыскать какого-нибудь раннего или позднего лодочника, желавшего заработать. Пару секунд он размышлял над тем, не сэкономить ли деньги, и не пройтись пешком через весь город до пристани, от которой было ближе до острова Чаек. Нет. Дверь Ричланов захлопнулась. Мать и сестра радостно повели Ри по лестнице в спальню, не обращая внимания на его неубедительные протесты, что он и сам справится.